Ближайшие два часа Середин потратил на то, чтобы вычерпывать ладонью за борт все активнее сычащуюся воду, пока впереди наконец-то не показались избы и сараи. — Отпускай, красавица! — разрешил он своей спутнице, перебираясь на корму, схватился за весло, и когда олень бросил веревку, быстро подогнал лодку к мелководному пляжику, Лежащему возле низкого, черного от времени причала. Выгрузил вещи, помог выйти ведьме, Затем выволок лодку, взялся за борт, Поднатужился и перевернул. Послышался легкий щелчок, Это лопнуло на всю длину береста, приклеенная по углу борта и днища. Прочные сосновые корни — Продолжали надежно удерживать конструкцию воедино. Однако, даже невооруженным глазом, стала видна щель в половину пальца шириной. — Ведь говорил же дед, что больше двух недель лодка не выдержит, — сплюнул Олег. — Нет, поленился новую купить. — И что теперь? — Будешь искать деготь? — поинтересовалась сирень. — Нет, — покачал головой ведун, — тут чинить нечего, это уже мусор. Опытный человек, может, еще на недельку и живет, да и то вряд ли, а у меня ни инструментов, ни знания, ни дегтя. — Ладно, пошли поищем, может, кто чем и выручит. Навесив на себя мешки, рек поднялся на берег, дошел до центра селения. Избросил сбросил их на траву. Огляделся и недовольно поморщился. Что такое не везет, и как с этим бороться? Как и многие другие на реке, это селение стояло тихим и мертвым. Пустые дворы, закрытые хлева, распахнутые подклети, заунывно гудящие от гулящего внутри ветра амбары. По лавкам... Деловито прыгали коричневые воробьи и серые синицы. В сарае хозяйничали вороны. Через черные глазницы окон с деловитым журшанием летали туда-сюда сизые мухи. Три избы, три возделанных огорода, три расходящихся в стороны покоса и ни одного человека. На всякий случай Бедун, прихрамывая деревню, все-таки обошел. Но никаких тайников не заметил, стариков-старух не встретил, ничего ценного не обнаружил. Из домов даже деревянные плошки и скамейки пропали, грязной ветоши не осталось, все хозяева забрали. И уж, конечно, лодки свои они тоже куда-то заныкали, так просто чужакам на поругание не бросили, приберегли Единственным интересным открытием стала дорога, уходящая от деревни за покосы и исчезающая в лесной чаще. Вдоль берега не имелось даже тропинок, видать, нужды пешком ходить не было. По воде жители передвигались. Или болота-враги, непролазные где-то поблизости, имелись. А вот дорога куда-то могла и привести. Надеюсь, это не тупик подумал Середин, вытаскивая на травянистую деревенскую площадь две найденные на дворах жердины. Если окажется, что тракт лесной ведет лишь к полям за перелеском, да там и заканчивается, и я даже не знаю, что сделаю. Чего это ты вяжешь? – поинтересовалась ведьма, наблюдая, как он приматывает к жердям углы кошмы. Балакушу. Все-таки дорога, кочек и ям встретиться не должно, так что мучиться и тащить все на горбу-то незачем. Пусть жерди вместо меня вкалывают. Примотав углы, он аккуратно намотал края кашмы на жерди, чтобы она плотно держалась по всей длине, положил мешки сверху и взялся за концы палок. — Ну что, пошли. Волочить несколько пудов груза позади было, конечно же, проще, нежели нести на плечах. А потому ведун двинулся вперед весьма бодро и уже через полчаса вошел во влажную тень огромных елей. Здесь под ногами зачавкало, на концы деревяшек по сырому глинистому пути заскользили еще легче, так что Олег особо не огорчился. Через пару верст, Лес кончился, дорога растянулась по краю жневья, обогнула обширные поля на несколько десятин, снова свернула в лес. Средин ощутил себя бодрее, тупиковым тракт явно не был. Оставшееся позади поле по размерам как раз на три семьи должно было приходиться. Больше нормальному крестьянину не обработать. Раз дорога не то, что не оборвалась, но и даже не сузилась, стима имела цель, куда-то вела. За ельником началась влажная чавкающая болотина. Дальше тракт выбрался на пологий холм, украшенный двумя высокими стогами, свернул к листиной роще и уже совсем близко к вечеру уткнулся в хуторок с избой пятистенком, навесом, колодцем и сараем. Здесь тоже было тихо. Но селение вообще не походило на жилое. Ни погребов, ни амбаров, ни хлеба, ни подкрытий. Какое же это хозяйство? Больше было похоже, что сюда работников на сезон большой присылал хозяин. Траву покосить, дрова заготовить. Кабун или отару выпасти. Может, и еще какое ремесло в здешнем закутке практиковалось. Два-три дня пути, — сделал вывод Олег. Большая усадьба должна быть неподалеку. При меньшем расстоянии на избу для работников тратиться смысла нет. Можно и так на работу послать с небольшим припасом, да кошмой для сна коли непогода начнется али еще что не так вернуться и все При большем проще постоянно на работника с семьей направить чтобы место обживали нежели туда сюда бегать ну что в избу ночевать пойдем или на воздухе ляжем дождя нет а в избах завсегда гарью гнильем воняет ответила лесная ведьма ну На воздухе, так на воздухе. Олег стал разбирать мешки. Я себе только кулёш в доме заварю. На готовом очаге это удобнее выходит. С рассветом они двинулись дальше. Дорога из глинистой очень быстро превратилась в песчаную. Концы жердей зарывали собрыхлую смесь, но к полудню путники миновали... Колодец с журавлем и несколькими длинными корытами, вырубленными из цельных колод, явное пастбище, причем в месте, далеком от открытых водоемов. По этой причине Бедун сделал тут небольшую остановку. Напился, ополоснул голову, набрал воды в дорогу. — Странное ощущение, сирень, — сказал он, — словно мы с тобой одни. На всей земле остались. Вроде и следы людские есть. ан окрест ни одной живой души, и даже скотины не видно. Хорошо, — согласилась ведьма и сделала глубокий вдох. Хотя вроде дышать ей было нечем. Вечер застиг их на лугу. Здесь они ночевали. Олег Но с костром мудрить не стал. Привычно пожевал вяленого мяса. Сирень же, раскинув руки, покачивалась на траве возле самой земли.